с величественными пирамидами и лениво текущим Нилом. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи девятнадцатом году, читала Наталья Штин.